Между тем, вялое брожение в рыцарском зале умов и утроп, будто бы уже удовлетворенных беседами и накормленных, сменилось оживлением. И даже оркестры у боковых стен зала, крепостной и с ночных танцполов, заиграли громче, разумно подобающих случаю. Произведя дела, неотложно отраслевых, а может и государственных значений, К гостям вернулся Мстислав Федорович Острецов. Извинился, с бокалом, видимо, все же шампанского, принялся обходить стайки гостей. По необходимости выслушивать мнения и наверняка комплименты. Пригубливать напиток, в общем, соблюдать этикет. Причем скорее корпоративный, нежели придворный. Гоша Холодцов напрасно укорял Кавригина в сегодняшней якобы неспособности быть объективным наблюдателем все ковригин видел кое чему и удивлялся скажем от чего гости будто бы от острецовой неза зависяящие и даже столличные огурцы из комиссии перед ним заискивали папихин с гошей холодцовым сразу же стали распущенными крыльями чиновницы половодевой и волоклись с ней по этапам хозяйского маршрута соблюдение приличий. Но при Острицове была и своя свита – трое или четверо кравчих. Последним в их охвосте суетился Виссарион Цибуля-Бульский, желавший существовать Цибульским. На Цибульского то и дело сваливались указания кравчих, и он, сгибаясь половым в трактире, углатывал указания – а то и что ты записывал в блокнотике или же подтаскивал к временным собеседникам острецова на подносе напитки или яства не тот стиль не тот стиль сокрушался ковригин неужели остреццов забывает что прием происходит в замке а не в шинке или ему и такую шваль держать при себе приятно но одно острицову было нынче явно неприятно Деликатно вежливое выражение его лица изменялось, как только он взглядывал в сторону актрисы Хмелевой. Оно становилось хмурым. А приглашенная в замок актриса Хмелева веселилась, кахетничала с окружением, выглядела, пожалуй, излишне возбужденной. Возможно, по причине снятия автобусных ознобов горячительными влагами. «Нет, подходить я к ней не стану», решил Кавригин. «Одобрение свое я и высказал, и хватит. Остальное – блажь. Не хватало еще попасть под чьи-то чары». Последнее соображение показалось Кавригину чересчур пафосным и взятым у кого-то из XIX века. Не у героев ли Гоффмана попасть под чары. «Мокрые, но веселые» прошли мимо Кавригина Пантехов с Сутыриным, видимо, возвращались к червонной звезде Чоса Натали Свиридовой. Но вблизи Ковригина остановились. «Зря ты, Караваев, не пошел с нами», — заявил Пантехов. «Ковригин», — поправил Пантехову трагик. «Ну, пусть Ковригин», — Пантехов стряхнул с черных кудрей воду. «Да хоть бы и Батонов, или даже Полюшкин. Все одно» из отдела хлебобулочных изделий. Зря ты не пошел с нами в бассейны. Вода в них подогрета. И зря ты пялишься на... нам известно на кого. Ты тут нищий студент. Он же резонер Петя мирлузов в имени барина Великатова. «Понтиогрюэль», возложил руку на плечо Понтихова Сутырин. «Ты рисуешь неведомые миру картины» и уж тем более тебе, Кавригин, не стоит волновать нижнейшей души Наташеньку Свиридову. Мне бы твои годы, и я бы писал сонеты. То ли капля с волос потекла по щеке Пантехова, то ли из левого глаза артиста была исторгнута чувственная слеза, но сейчас же элегическое состояние пантихова было отменено. «И мой тебе совет, Кавригин», Побереги себя этой ночью. Задрай дверь своего гостевого пристанища и не вздумай открывать окна. Разведка донесла, к утру рассверепеют привидения». «Понятно», — сказал ковригин «Раз замок, то как же без привидений? Но откуда известно, что они рассверепеют?» «Не имею права открыть это, ваше превосходительство». Вытянулся перед Кавригином пантихов и большой палец приставил к виску. «Но вам открою!» И он зашептал на ухо Кавригину. «Нас вербовали!» «То есть!» «А то и есть!» «За мзду и отнюдь небюджетную вербовали сыграть кое-каких привидений!» «Это С императорских подмосков «И что же вы?» — спросил ковригин — небось, весь ваш чёс перекроет. — Да хоть бы в сто раз перекрыло, — заревел Пантехов. — Это, может, наш генерал Лёфтваффа Головачёв согласился. Ему бы только свою рожу в задумчивости предъявлять крупным планам. Он, может, сейчас форму примеряет от полпота или щелкает зубами Дракулы. Ночью залетит к тебе в форточку. А ты, Кавригин, не дрейфь. Заготовь для него стакан томатного сока. Впрочем, может, он и утонул. Ты не видел, Сутерин?» «Не видел», — сказал Сутерин. Он нырнул за шпротой, а мы уже уходили. «Мы же с Сутерином отказались. Шиш вам!» «Я заявил, не хочу играть в крепостном театре». «Какой же здесь крепостной театр?» — возразил ковригин «Крепостной театр есть!» — воскликнул Пантехов. «И параша Жемчугова подобрана!» ковригин не мог не заметить, что при вскриках Пантехова господин Острецов, но и люди при нем, взглядывал с явной укоризной на пылкого говоруна, будто бы и не комика, а смутьяна и растригу. «Понтюгреша!» — в некоем смущении, но и ласково произнес Сутырин. «Все ты смешал в кучу. И Дракулу, и готические привидения, и аленькие цветы, и Александра Николаевича Островского. Тут жанровые и смысловые несовпадения». «С детства мечтал сыграть в Арлаама, вздохнул притихший Понтюхов. «А мне всучили роль мисаила ковригин «Почему в твоей пьесе нет Варлаама?» «Пушкин обокрал», — сказал Кавригин. «Сукин сын. А потом и Мусорский». «Ну да», — кивнул Пантехов. «Тебя обокрал Пушкин, а ты обокрал Блинова». «Все-все», — заключил Сутырин. «Тихонечко, тихонечко и украсим общество Натальи Борисовны Сверидовой». «А ты, сотырин хотя объявлен трагиком и первым любовником, уже на ходу бросил Понтьюхов. И на вид мачо с белой дачей но живешь смирно, а при знакомстве с заурядной Тресогузкой робеешь и мяукаешь. Не по расписанию это. Но был уведен от Кавригина Понтьюхов и усажен рядом с Натальей Свиридовой. А там еще пребывала, видимо, все же обласканная звездой, Дебютантка Древесного. "Ну как, Александр Андреевич, не наскучил ли вам ваш успех?" Рядом с Кавригиным стояла Вера Антонова. "Наскучил", сказал Кавригин. "Если посчитать эту суету моим успехом. Объясните, пожалуйста, отчего хозяин замка чуть что хмурится, а то и сердится?" "Вашей Марине Мнишек?" Куплено на Кристи и привезено из Англии платье Полонез, британской принцессы XVIII века. Тончайший шелк, лиф, отделанный лимошскими кружевами, буфы для нежных рук. Хмелевый подошло, принцесса тоже была рослая. Я чуть-чуть ушила в талии, так нет. Девица надела джинсы, тельняшку с дырами и куролесит. И не было во взгляде сиништурской модистки... Только лимадистки, и в ее интонациях осуждение дерзости куролесившей артистки. Напротив, выходило, что и Вера Алексеевна поощряла озорство Хмелевой, и, возможно, некие ее протестные действия, неведомые ковригину